Глава пятая. Сибирь. Проводница принесла на подносе горячий чай. «Стакан вынимается!» — воскликнула кореглазая девочка с челкой, «А какая у проводницы форма красивая!» «Осторожно, не разлей!» — деловито сказала Олтуган. Она везла племянницу в Кемеровскую область к дедушке Жангиру, которого маленькая Жумаслу видела только на фотографиях. Их пригласила к себе его падчерица Шура. Двенадцать лет прошло с тех пор, как она с матерью и отчимом приезжала в Каратал. «Так хочется поглядеть Сибирь», — Олтуган упрашивала Ахбалжан долго. Шура пообещала устроить на практику. «Одну не хочу тебя пускать». «Я же взрослая, мне почти семнадцать. Или давай со мной?» «Да мне как-то неудобно туда ехать». Райса предложила взять в поездку ее старшую дочь. Сама она была беременна шестым. Девушек отвезли в райцентр, посадили на поезд. Ахбалжан передала гостинцы, банку сметаны, хорт, отрезы ткани и тюбетейку. Когда подъехали к Кузбасу, в вагонные окна потянулся тягучий дым с запахом угля. Пассажиры чихали, терли глаза, постели одежда покрылись темным налетом. Полтуган, держа за руку маслу, спустилась с подножки и огляделась. Запыхавшись, подбежали тетя Зоя и Шура, поцеловались. «Ой, какие же вы красавицы! Еще лучше, чем на фотографиях! А дядя Женя с работы не смог отпроситься. Мы вас вчера ждали!» Звонким, как у матери, голосом тараторила Шура. «Перепутали день по телеграмме. Как там Райса, беременная? У меня ж тоже шестеро!» Дома познакомились с Шуриным мужем. «А почему у него глаза накрашены?» — прошептала жумаслу. Улдуган пожала плечами. Шура улыбнулась. Да он же шахтер!» Угольная пыль въелась в кожу. Хозяйка подчивала гостей. «Это соленые маслята, это грузди, ешьте. Ммм, какая сметана у вас вкусная! А курт кисленький. Вот дядя Женя обрадуется, он его любит». Жангирата пришел с бы. Только к вечеру. Вытер платочком пот с морщинистого лба. Шура подвела к нему девчат. Первый со стариком неловко обнялась Уолтуган. Когда подошла Жумаслу, похожая на Райсу в детстве, он прижал внучку к себе и вдруг заплакал. Зоя и Шура тоже украдкой смахивали слезы. Жумаслу озиралась по сторонам и не могла понять, почему все плачут, а дедушка никак ее не отпускает. Девочки гостили в хлебосольной семье полтора месяца. Олтуган практиковалась в местной больнице, жумасло играла с детьми Шуры. Жангир молча подходил к внучке, осторожно гладил ее волосы и отходил. Когда подоспело время расставаться, снова все плакали. Позже в Каратал пришла весть, что скончалась тетя Зоя. Хуантай хотел забрать отца в Каратал, Тот согласился приехать позже, но с одним условием — если Ахбалжан примет назад. Через месяц Жангир сам написал бывшей жене и повторил просьбу. «Зачем? Я привыкла сама. Если хочет, пусть живет рядом, но отдельно. Не со мной», — отрезала Ахбалжан. Куанта еще долго уговаривал отца, но тот так и не собрался. Так и умер в далекой Сибири.